Глава вторая. Кадзумио Митсо. Детский лепет. Кадзумио Митсо – один из членов нашей группы. Ходит в частную старшую школу с гарантированным приёмом в колледж. Не хулиган и имеет вполне обычные оценки. Его родители – простые люди среднего класса, тщательно выполняющие свою работу. Не гений, даже несмотря на талант предсказания будущего, появившиеся ещё в детстве. Когда он сказал своей семье, что дядя скоро умрёт, все на него сильно возлились. После того случая он перестал рассказывать людям о том, что видел. И его дядя без того был очень болен. Никто даже не осознал факта предсказания с плечего суст ребёнка. Его детский лепет вполне мог бы обеспечить наиболее детальное видение будущего среди шести талантов группы. Но из-за того, что он не часто концентрировался и обдумывался в то, что видит, Его пророчества всегда были расплывчаты. Он никогда не мог подобрать слов для описания видений и в итоге использовал почти что бессмысленные фразы, вроде немного скрипучей или должно быть пушистой. Фактически его способности стали причиной создания нашей банда около полугода назад. Именно из-за неё и небольшой доли лекомысленности. Хм. Mm? Кадзумино ждал се фруктовым парфе в уличном кафе неподалёку от станции. Когда парочка заняла стол рядом с ним. Высокая девушка и парень чуточку выше неё. Мицуо пришло в голову, что они неплохо смотрятся друг с другом. По какой-то причине ему были знакомы их лица, но смутное воспоминание не поддавалось дешифровке, так что решил сходу спросить: "Хей, как дела?" Они обернулись и посмотрели на него с опасливыми выражениями на лицах. "Ты ещё кто?" спросил парень. Только что он выглядел добродушным. Но сейчас в его глазах появился стальной отблеск. «О, ты разве не помнишь, как мы в шестером?» – начал Митсу, не сильно задумываясь о том, что говорит. «В каком смысле?» – перебила его девушка. «Мы видим друг друга в первый раз». «Ха, да не может быть! Шестеро», – сказал Кадзуми, а потом до него дошло. «Что за шестеро?» Даже он сам не понимал, откуда взялась эта цифра. Чёрт, это будущее. Иногда с ним случалось подобное. Он сам не замечал, как заглядывает в будущее. В конечном итоге было и грядущее в его словах, словно переплетались между собой. Что? Парина хмурился. Он сказал. Будущее, констатировала девушка, одарив Мицу оценивающим взглядом. Касуми, от него пахнет так же, как от тебя. В скором времени он встретит подобную судьбу. В его глазах мы и ещё три человека, причём выглядим друзьями. Мицуо не мог разобрать, что они бормотали друг другу. Минут он смотрел на них, пока наконец до него не дошло. Значит, вы тоже? сказал он, и широкая улыбка отразилась на его лице. Эта парочка, Микага Касаме и Нанана Какёка, синхроники в нуле. Ага, да, наверное. Когда Мицуо постарался объяснить им суть своей способности, нананакёка рассмеялась. "Чего? Ты даже не знаешь, как она работает. На в таком случае, польза от неё сопоставима с слепой тем ребёнка". С тех пор у таланта Мицуо появилось своё название: "Детский лепят". "Горячо, но холодно". Прямемлё Кадзуми наблюдая видение мира, девушка Они уже потратили 3 зарезервированных часов караоке и были на втором продлении. На столе лежали закуски, бургеры и остатки картошки, которую они притащили, а также куча пустых бутылок. Приносить еду внутрь было запрещено. Так что если их поймают, выгонят и оштрафуют. Ничего конкретного, как обычно. Фыркнул камота. Ага, но больше ничего сказать не могу. Сначала было очень жарко, потом И резко похолодало. "Там была конь?" спросила Нанана, но Мицуо покачал головой. "Не думаю. Было ясно и одновременно нет. Всегда ты говоришь загадками", пожал плечами Касума, после чего повернулся к Тандзики Ю, и глаза встретились. Касума нахмурился и сказал ему: "Эй, Ю, не шевелись. А? У тебя в глазах что-то странное". Внезапно Зами тихо взяла свой скетчбук. Начинай. Не уверен, мужчина это или женщина. Такое чувство, будто я где-то уже видел его, но не знаю, где именно. Бледное лицо, тёмные круги под глазами, чёрная помада. Носит плащ, шея и подбородок скрыты под чёрным воротником. На голове ненормально высокая шляпа, похожая на цилиндр, скрывающая глаза. Не знаю, улыбается он или нет. Прикидывается дурачком. Левый глаз сужен. Правый уголок рта приподнят, и глаза, пока он это описывал, Тендики Ю начала всё сильнее нервничать. "Что?" наконец спросил он. "Пропал? Эй, Микага, ты серьёзно или решил посмеяться над нами?" "Э-э, в смысле, ну, я имею в виду, ты написал Бугипопа." "Бугипопа?" спросил Мицуа. "Это ещё что?" Добавил Комото. «Вы не знаете?» «Точно. О нём известно только девочкам. Ты слышал о нём, Кёка?» «А?» Нананэ выглядела растерянной. «Нет. Я думала, все девочки слышали эту историю. Ну, наверное, все девочки с друзьями». «Тэндики, что насчёт тебя?» «О? Выглядишь слишком удивлённо». «Да, я слышал о нём. А девочки...» «Видимо, наш плейбой всегда в курсе вокруг всего», – посмеялся Митсуо. Цудзи поведал о группе о бугипопе. «Убийца, бог смерти, носит чёрный плащ и чёрную шляпу. Он убивает людей быстро, без боли, на рассвете их молодости. Его настоящая сущность неизвестна. Бугипоп появляется из ниоткуда и так же быстро исчезает». Слухи звучали довольно странно, но Цудзи честно рассказала всё, что знала. Но, ну, по-твоему, он прекрасный парень. Но всё же, это просто городская легенда. Пока она объясняла, каждый из группы посмотрел на скетч. "И ты, Дендики, встретил кого-то, кто так одевается?" спросил Комота. Он был единственным, кто воспринял новую информацию со всей серьёзностью. "Какой-то косплеер? Не знаю, может, он действительно существует. Никогда не знаешь, встретишь ли ты бога смерти, скрывающегося в темноте за углом". «А, нет, твои слова меня очень даже пугают, знаешь ли». «О, не думала, что ты такой». «Как это понимать?» Пока остальные болтали, Тензик и Ю молча стоял один-одинёшенек. «Боги-поп», – пробурчал он. «Что случилось, Тензике? Тебя что-то расстраило?» – спросил Митсу, подсаживаясь к нему. «Ом, нет, ничего. Переживаешь насчёт боги-попа?» Худшее, что есть в этих предсказаниях, то, что мы не знаем, когда это дерьмо произойдёт. И никак не узнаем. Может завтра, может через пару недель, а может и через полгода. Думаешь, та маленькая девочка и Буги-Поп как-то связаны? Не знаю. Да, нам мало что известно. Кивнул Митсу. Не знаю, как ты, но я напуган историей о Буги-Попе. О, поднял взгляд Ю. Митсу снова кивнул. Посте слыхи, история о зловещих монстрах, если так подумать, то это не отличается от того, чем занимаемся мы. В комнате повисла тишина. Мицу продолжил. Понимаешь, если кто-то увидит, чем мы тут занимаемся, они сочтут это супер странным. Тогда история нас не будет отличаться от истории о буги-попе. Эй, это перебор, возмутился Комота. Мы не убийцы. Я не это имею в виду, просто Мы не совсем нормальные. Мы отличаемся от обычных людей, сказал Мицу, ухмыляясь. И правда, кивнул Касумя. Комота, с этим ты не согласиться не можешь. Конечно, но благодаря этому мы можем творить чудесные вещи, уклончиво ответил Комота. Ты как всегда, Котя, выркнула Назоми, загребая горсть чипсов. Тебе стоит поучиться лекомысленностью у Кадзуме. Мицу громко засмеялся. «Поучиться чему?» «Эй, Назоми», – вздохнул Камото. «Она права», – вмешалась на Нанане. «Касуми, тебе тоже следует кое-что о себе изменить. Прекрати вечно выглядеть так мрачно». «Опять началось». «Ха-ха-ха, с этого момента вы все мои ученики». Митсо широко расставил руки, образовав приветственную позу. Камото опустил голову, утомленно простонал и снова поднял её. Ладно, ладно. Мы ненормальные. Мы фрики. Но это не та вещь, о которой стоит волноваться, Тендика. Ю тихо смеялся над их словами. "Ага, спасибо. Вы лучшая поддержка", ответил он. И он не пошутил. В то же время в другой части мира корабль плавал в гавани. На первый взгляд, обычное рыболовное судно, но люди на палубе не были похожи на рыбаков. А их глаза угрожающе светились. И их никак нельзя было назвать уроженцами этой страны. Организация того добралась до нас. Ты уверен? Мы потеряли контакт с прикрытием и объектом внутри страны. Видимо, линии связи оборвались. Предполагаем, что их всех убили. Господи! На каком бы языке они не ругались, это точно был не японский. И что теперь? Если будем стоять на месте, они точно нас найдут. Им наверняка уже известно наше местонахождение. – Дерьмо. Мы ведь только что добились успеха. Будь проклята, организация ТОВА! Мужчины пробежали по кораблю к задней каюте и вломились в неё. В крошечной комнате, похожей на клетку, тихо сидела девочка. Красивая и с лицом, как у куклы. По виду ей было лет десять. Она расчесывала свои длинные чёрные волосы. Совершенно не удивившись. Она посмотрела на разгневанных мужчин. «Что думаешь? Может быть, если мы избавимся от неё, организация Това не будет на нас охотиться?» «Не говори ерунды!» «Забыл, сколько нам стоило привести её в стабильное состояние. Нужно как-то доставить её к покупателю». «Но-о-о-о!» Они общались так, будто девочки здесь нет. Или она какая-то вещь. Её губы были крепко сомкнуты. Она пристально смотрела на людей. В любом случае, нам нужно бежать от вокрова. А не точно знаю, что мы тут, и нас найдут в любом случае, куда бы мы ни поплыли. Нужно сходить, говорящий носил чёрную повязку на глазу. Тон его речи был ровным, но он по очереди переводил взгляд на каждого из людей, стоявших рядом. Очевидно, человек с повязкой был их лидером. Ладно, давайте выдвигаться. Один из людей грубо схватил девочку. Эй, кит, пошли. Она не сопротивлялась, но в то же время была не слишком покорной. Мужчина силой тащил её по коридору, а как они дошли до конца, девочка вырвалась из его хватки, побежав обратно в каюту. Что за чёрт? Побежав за девочкой, они застали её с золотым оподком в руках, который она оставила на кровати. Он был ей очень дорог. "Забудь", мягко сказала она. В её тоне чувствовалась некая сила. Будто ей было совершенно не страшно, какая бы судьба её ни ожидала. Мицу, Касуме и остальные группа потратили 8 часов в караоке. Так и не узнав ничего конкретного, в итоге они сдались. Что поделать? Такое случается. Они собрали остальной мусор в мешок и спрятали его в сумку Комото. Таким образом, работники заведения никогда не узнают о том, что они сюда приносили. Выйдя в коридор, ребята наткнулись на пару из соседней комнаты. Молодые люди, скорее всего, из старшей школы. Другая пара из их компании всё ещё оставалась внутри комнаты, и они стояли, по-видимому, дожидаясь её. Эй, Сатома, не против, если мы пойдём без тебя? Ага, я вас догоню, ответил парень внутри. Он повернулся к девочке и спросил: "Всё нормально?" Мицу и другие прошли мимо двери, пока парень внутри помогал своей спутнице встать. Она, видимо, очень хорошо повеселилась, потому что выглядела черезчур разнуренной. Никто не придал этому значения, все просто прошли мимо. Снаружи уже стемнело. Шестеро рассказали друг другу "пока" и разошлись. Кому-то однажды отметил, что им не стоит знать домашние адреса друг друга. Так что ни один из них с точностью не мог сказать, кто и куда направляется. Но так вышло, что сегодня Мицу и Касуми пошли в одном направлении. "Знаешь", сказал Мицу. "М-м, что? Нам точно нужно держать это дерьмо в секрете? Может быть, то есть в таком случае нам не придётся волноваться о том, что за нами кто-то следит. Верно?" Касуми пожал плечами. Мицу нахмурился. «Они тоже не хотят, чтобы за нами следили?» «Конечно», – сказал Касуми. «Только если один из нас не притворяется, что имеет силы». «А-а-а-а?» Митсо остановился, ошеломлённый. Касуми не стал ждать, так что тот быстро его догнал. «А в каком смысле?» «В каких-нибудь ТВ-шоу так происходит всегда. У секретных агентов правительства обязательно есть заметка о каждом человеке суперсилами». Касуми никогда не казался настолько встревоженным. По Мицу уже было видно, что эта идея доселе не посещала его голову. Серьёзно? Не, я шучу, раздражённо ответил Касуми. Да? Фу, ты меня удивил. Мицу вытер холодный пот со лба. Но если бы я не шутил, ты самый подозрительный Мицу. Твои способности слишком расплывчатые. Ты можешь притворяться, что имеешь их. Не говори так. Хотя, зачем хранить заметки о настолько дерьмовых талантах, как у нас? Слова Касуми звучали немного горьченно. В любом случае, тебе есть куда расти, а вот в глаза всегда останутся такими, какие они есть. Мицу опустил голову и с минуту смотрел себе под ноги, после чего спросил: "Микага, тебя когда-нибудь беспокоило такое?" "Какое?" Ну то, что мы можем выпускать что-то, что-то очень важное. Да. Как раз сегодня было такое чувство. Я некомето, но думаю, что если мы что-то найдём, то лишь нам самим будет по силам разобраться с этим. Не похоже на тебя. Какое-то предчувствие или что? Мисо промолчал, после чего стряхнул головой и сказал: "Я не знаю. Говорю, что ну холодно. Ты не оботом?" "Нет." Не знаешь, что такое организация того? Чего? Это только что появилось у меня в голове. Какие кн делать этих слов? Было бы легче, знай я это, заурчал Мицу. Касуми немного поглазел на него, после чего засмеялся. Ты правда мрачнеешь, когда находишься рядом со мной, а со всей группой в приподнятом настроении. Правда? Копируешь мой стиль? Не специально. Да ладно. Я думаю, глубоко в душе ты просто классный чувак. Ия Мицу воспринял это как комплимент и покраснел. Касуми громко засмеялся. Кадзуми уставился на него. "Что смешного?" ну Касуми продолжал смеяться. "Серьёзно, что?" спросил Мицу. Но и сам не задолго после этого рассмеялся. "Нам пора разделиться." Касуми махнул рукой. "Конечно," Мицу промедлил, но потом собрался с мыслями. Эй, Микага. <связывающий> М, М? Ты правда встречаешься с Нанане? Нет, -скривившись, ответил Касуми. Но если ты найдёшь себе девушку, ты расскажешь ей о своём таланте? Вопрос Мицу прозвучал очень серьёзно. Касуми поднял бровь и немедленно отрезал: "Никогда". Значит, нет. Вздохнул Касуми, глядя себе под ноги. Когда он поднял голову, Касуми уже уходил. Мицу смотрел на него и думал: "Не одному, кажется, что это слишком одинокий путь жизни". А он был уверен. Спроси других, те бы удивились заданному вопросу. Но Мицу был простодушным парнем и не мог просто так прогнать свои чувства. И это бы определило его судьбу.